Простите, прошу простить, извиняюсь, прошу простить. Это была ваша нога, прошу простить. Оставляя за собой след раздраженных и болезненно морщащихся театралов, ведьмы проследовали на свои места. Положив руки на подлокотники, матушка устроилась поудобнее, а затем, поскольку порог наступления скуки у нее был такой же невысокий, как и у четырехлетнего ребенка, она спросила: "Ну и что дальше?" Скудные оперные познания нянюшки на этот раз не помогли. Так что она повернулась к соседке. и не одолжите ли на минутку программу? Только глянуть. Спасибо. Звиняйте, очки не дадите. Так мило с вашей стороны». Несколько минут нянюшка тщательно изучала программу. «Сначала будет вертюра», — наконец уведомила она. «Вроде как бесплатное приложение, чтобы зрители примерно поняли, что их ждет. Здесь есть краткое изложение всей истории». а сама опера называется «Тривиата». Читая, нянюшка шевелила губами и время от времени морщила лоб. «Ну, история довольно-таки простая», — наконец подытожила она. «Целая куча людей, друг в друга влюблены, много масок, всяческих переодеваний, щекастый слуга, все в недоумении, никто не знает, кто это такой, пара престарелых герцогов сходит с ума, хор цыган, ну и все такое прочее. Типичная опера». наверняка кто нибудь окажется чьим нибудь давно потерянным сыном дочерью женой или кем нибудь в том же роде ш ш из заднего ряда надо было прихватить что нибудь перекусить произнесла матушка у меня в чулке по моему завалялись мятные конфетки шш не могли бы вы вернуть мои очки большое спасибо пожалуйста госпожа так себе стеклышки а кто то постучал в нянюшку яг по плечу «Госпожа, ваша меховая накидка ест мои шоколадные конфеты!» А еще кто-то постучал по плечу матушку Ветровоск. «Госпожа, будьте любезны, снимите шляпу!» Матушка Ветровоск повернулась к краснощекому господину с заднего ряда. «Вам вообще известно, кем бывают женщины в остроконечных шляпах?» Осведомилась она. «Да, госпожа, это женщины в остроконечных шляпах, и одна из них сидит прямо передо мной». Матушка удивленно воззрилась на него, а затем, к вящему изумлению нянюшки, сняла шляпу. — Прошу прощения, — сказала она. — Я вела себя так невежливо, но это не по злому умыслу. Еще раз простите. И она повернулась к сцене. Нянюшка Як задышала снова. — Эй, Эсме, ты себя хорошо чувствуешь? — Как никогда. Игнорируя окружающие звуки, матушка-ветровоск изучала публику. «Уверяю, госпожа, ваш мех ест мои конфеты и уже добрался до второго уровня». «Ну, же, покажите ему карту, которую обычно вкладывают в конфетные коробки. Он любит только трюфеля, а слюна у него не заразная. Остальные конфеты оботрите и все дела. Кушайте на здоровье». «Не могли бы вы помолчать?» «Я-то могу. Но вот господин со своими конфетами никак не успокоится». «Помещение большое», — думала матушка. Большое помещение и ни единого окна. Кончики пальцев странно заколола. Она перевела взгляд на люстру. Канат терялся в похожем на ольков углублении. Далее ее взгляд заскользил по ложам. Все они были полны народу, и лишь в одной из лож занавески были почти задернуты, как будто кто-то пожелал смотреть оперу, оставаясь невидимым для остальных зрителей. Матушка осмотрела портер. Зрители в основном люди. Лишь иногда взгляд натыкался на огромные тролльи туши, что было весьма странно, ведь тролли предпочитают свои оперы, которые, как правило, длятся года этак два. Вот сверкнули несколько гномьих шлемов, тоже весьма необычно, поскольку гномов интересуют только гномы и никто, кроме гномов. Колыхались перья, много перьев, изредка поблескивали драгоценности. Плечи в этом сезоне носят голые, много внимания уделяется внешности. Люди приходят сюда, чтобы рассматривать, а не чтобы смотреть. Матушка прикрыла глаза. Вот что такое настоящая ведьма. Это вам не головологию применять или не лечебные травы собирать. И выдать подкрашенную воду за волшебное лекарство много кто может. Но только настоящая ведьма умеет открыть свое сознание миру, а затем тщательно просеять все то, что попало в сети». Матушка игнорировала информацию, которую посылали ей уши, пока исходящие от публики звуки не превратились в отдаленное гудение, периодически прерываемое визгливым голоском нянюшки Як. «Здесь написано, что госпожа Тимпани, ну та, что исполняет партию Загаделлы, настоящая дива», — вещала нянюшка. «Это, как я понимаю, нечто вроде работы на неполный рабочий день. Неплохая идея. Есть время передохнуть, перевести дыхание». Матушка, не открывая глаз, кивнула. Она не открыла их даже, когда началась опера. Нянюшка, которая всегда тонко чувствовала момент, когда надо оставить подругу в покое, тоже постаралась заткнуться, но время от времени все же не могла удержаться от комментариев. А потом она вдруг воскликнула. «Да там ведь Агнесса! Эй, это же Агнесса!» «Перестань размахивать руками и сядь на место!» Пробормотала матушка, которая по-прежнему пребывала в своем сне наяву. Нянюшка возбужденно перегнулась через барьер. «Она в костюме цыганки, а сейчас вперед выходит другая девушка, которая исполнит...» Нянюшка заглянула в украденную программку, «знаменитую арию прощания». «Вот это да! Вот это голосище!»